Глава сорок восьмая. Я задерживаюсь у Игоря на целых три дня и три очумелые ночи, проведённые в его постели. Только один раз разговор заходит о моей работе, но я снова твёрдо говорю, что увольняться не буду. Не хочу лишиться последней соломинки, которая позволяет мне чувствовать себя самостоятельной. Зависеть от кого-то никогда в жизни, даже от любимого человека, тем более от любимого. Я хочу быть с ним на равных, хоть и понимаю, что это нереально. Скрепя сердце, он соглашается, но тут же заявляет, что будет меня подвозить и забирать. Правда, у него самого дел хватает, так что за мной будет приезжать выделенная машина. Это лишнее, качаю головой. Тут не так далеко идти, всего 3 остановки. 5. И отказы не принимаются. Теперь уже мне приходится согласиться. Я так и работаю в среднюю смену. Каждый день, не говоря, уходит из дома едва ли не в 7:00 утра, а за мной приезжает чёрный внедорожник с молодым молчаливым водителем. Парень каждый раз открывает мне дверцу, будто я какая-то леди, а сам всё время спичку грызёт, наверное, бросает курить. Вечером он же забирает меня с работы и везёт в ресторан. Каждый день новый. Там я жду Игоря, мы вместе ужинаем и едем домой. Иногда приходится ждать час или более. Игорь приезжает усталый. Видно, что его окружает много проблем, о которых я даже представления не имею. Но стоит ему увидеть меня, как на его лице вспыхивает улыбка, и я понимаю, он рад меня видеть, по-настоящему. Я тоже безумно рада, когда вижу его. Эти 3 дня кажутся мне самыми счастливыми за последнее время. Лишь одно омрачает их. Мои отношения с матерью и беспокойство за сестру. С Ниной я постоянно созваниваюсь. Правда, не рискую появиться возле школы, чтобы не наткнуться на мать. Встречаться с ней мне не хочется. Сестрёнка скучает по мне, это чувствуется из-за её разговоров. Но я прошу подождать. Сначала мне самой нужно устроиться. В мой выходной мы с Игорем долго лежим в обнимку. Я думаю о будущем, которое сейчас кажется на редкость туманным, А он вдруг говорит: "Я присмотрел для тебя несколько квартир. Надеюсь, что-нибудь подойдёт". Стрепенувшей смотрю на него. "Несколько?" Игорь щурится с хитринкой в глазах. "Ну, вообще-то у меня есть агентство недвижимости. Там не только помогают продать или купить квартиру, но ещё и сдают. Есть посуточно, есть долгосрочно. Секретарь скинул мне на телефон подходящие варианты. Посмотришь? Ага. Сердце ёкает от проснувшегося азарта. Игорь разрешает мне выбрать квартиру самой. Значит, для него важно моё мнение. Он протягивает телефон. Вожу пальцем по экрану, перелистывая фото. Задерживаюсь на квартире со светлой мебелью и панорамной лоджией, соединяющей кухню и зал. Она кажется мне самой красивой. Игорь притягивает меня к себе и горячо шепчет на ухо: «Нравится?» «Очень». «Тихо признаюсь. Поедем смотреть». Поднимаю на него недоверчивый, но полный надежд и взгляд. «Прямо сейчас?» «Ну да, чего тянуть?» «А как же твоя работа?» «Все эти дни он был сильно занят. Пусть это тебя не заботит». Нажимает он мне на нос, как на кнопку, и поднимается. А я наблюдаю, как он подтягивается, словно кот». Игорь стоит в одних боксерах, и ничто не мешает мне насладиться видом на тренированных мышц, перекатывающихся под кожей. Даже шрама не портит его. Спустя пару часов, по завтраках и собравшись, мы подъезжаем к нужному дому. Квартира двухкомнатная, в новостройке, но не на отшибе, а почти в центре города. Нас встречает риэлтер. Кругленькая женщина средних лет в брючном костюме. Пока Игорь что-то обсуждает с ней, Я затаив дыхание, брожу по комнатам. У меня ощущение, будто я попала в музей уюта и комфорта. Так и хочется потрогать стены, мебель, прозрачный с металлическим отливом тюль на окнах. В кухне на барной стойке кто-то красиво разложил апельсины и оставил бутылку шампанского. Похоже, тут ждали гостей. Сама кухня сделана в светлых тонах, как и вся квартира, а посуда из чёрного стекла. Это выглядит необычно и притягательно, и стоит наверняка очень дорого. «Игорь, отвожу любимого в сторону. Может, выберем что-то попроще?» Он хмурится. «Тебе здесь не нравится?» «Нравится, но это же дорого». Опускаю голову, потому что ощущаю неловкость под понимающим взглядом риэлтора. «Меньше всего тебя должно волновать, дорого или нет». Раздаётся надо мной голос Игоря. Это уже не твоя забота. Но его руки сжимают мои плечи. Я внутренне замираю. Карина, посмотри на меня. В голосе Игоря появляются странные нотки. Скидываю взгляд на его лицо. Оно напряжённое и серьёзное. Он смотрит мне в глаза и медленно, отделяя каждое слово, озвучивает мои мысли. Мне очень редко хочется сделать что-то для других. Но когда хочется, я получаю от этого удовольствие. Пожалуйста, не мешай мне сейчас наслаждаться тем, что я делаю для тебя. Хорошо? Последнее слово он произносит с особым нажимом, не оставляя ни шанса на отрицательный ответ. Я киваю. В душе что-то щемит, то ли от нечайной радости, что он хочет обо мне заботиться, то ли от страха. Я ведь не наивная дурочка. Хотя нет, дурочка, конечно. Наивная и доверчивая. Но даже я понимаю, что эта забота не будет вечной. Однажды Игорь Убилецкому надоест играть в отношения. И что тогда будет со мной? Я снова останусь одна, без защиты и помощи. Поэтому мне никак нельзя расслабляться. Игорь хочет заботиться обо мне. Пусть заботится. А я сделаю всё, чтобы от него не зависеть. На том и решаем. Он договаривается с риелтором о заселении, и мы уезжаем. Куда теперь? спрашиваю, глядя на прилетающие мимо дома. Отметим начало твоей новой жизни, подмигивает Игорь. Вопреки моим ожиданиям, едем не домой или в ресторан, а в бутик женского белья. Когда машина останавливается у витрины с полуголыми манекенами, прикрытыми лишь прозрачным кружевом, мои щёки начинают гореть. «Это...» Пытаюсь сказать. Игорь выгибает бровь. «Кажется, мы уже договорились, что ты не мешаешь мне получать удовольствие». И снова я соглашаюсь с трепетом в сердце. Никто и никогда не говорил мне таких слов. Как же сладко, но в то же время пугающе это звучит. «Я...» Не мешай мне наслаждаться тем, что я делаю для тебя.